Между этой комнатой и буфетной был только длинный темный коридор. Но ведь пока трактирщик менял деньги, никто туда не заходил. Это она твердо помнила. Значит, за ней следят? Но кто? Вернувшись, она застала всех на прежних местах. Здоровяк лежал на двух стульях, подперев голову рукой, а мистер Лист покоился на таком же ложе по другую сторону стола. Старик сидел между ними, восторженно глядя на счастливого игрока и жадно ловил каждое его слово, точно Айзик Лист был каким-то высшим существом. Девочка растерянно осмотрелась по сторонам, еще глазами, нет ли здесь еще кого-нибудь. Никого нет. Тогда она шепотом спросила старика, не выходил ли кто из комнаты, пока ее здесь не было. Нет, ответил он, никто не выходил. Значит, ей просто почудилось. Но все же странно. Никаких поводов для подозрений не было. А между тем она совершенно явственно видела в дверях чью-то фигуру. Она все еще раздумывала над этим, теряясь в догадках, когда в комнату вошла служанка со свечой и предложила проводить ее в спальню. Старик простился со своими партнерами и пошел наверх вместе с внучкой. Трактир помещался в большом пустынном доме с темными коридорами и широкими лестницами, казавшимися еще мрачнее при свечах. Нелл проводила деда и поднялась следом за служанкой в другую комнату, которая вело семь-восемь шатких ступенек в конце коридора. Эта комната была предназначена ей. Служанка заболталась и долго не уходила, выкладывая девочке все свои горести. «Место у нее не больно завидное», — говорила она. «Жалование маленькое, работы спрашивают много. Через две недели она отсюда уйдет. Может, девочка порекомендует ее куда-нибудь?» «Да вот беда. После этого трактира не так-то легко будет устроиться на другое место. Уж очень у него дурная слава. Здесь и карты. Да не только карты. А кто сюда чаще всего захаживает? За честность этих людей она не поручится». Только ее слова никому не надо передавать. Упаси Боже! Затем последовали весьма туманные намеки на отвергнутого поклонника, который грозится пойти в солдаты, обещание постучать завтра пораньше и, наконец, спокойной ночи. Когда Нел затворила за служанкой дверь, ей стало не по себе. Она не могла забыть человека, кравшегося по коридору, Да и в рассказах девушки ничего хорошего не было. Эти картежники такие подозрительные на вид. Может быть, они промышляют грабежом и разбоем? Кто их знает? Но лишь только она отгоняла от себя эти страхи или забывала о них хотя бы на минуту, перед ней вставало все то, что произошло за этот вечер. Прежняя страсть снова вспыхнула в душе деда, И одному Богу известно, куда это может завести его. Какое беспокойство они причинят миссис Джарли своим исчезновением? Их, наверное, уже разыскивают. Простят ли им эту отлучку или выгонят завтра на улицу? Ах, зачем только они зашли сюда? Лучше было бы пройти мимо, несмотря на грозу. Наконец, дремота мало-помалу одолела ее. Беспокойная, прерывистая дремота, полная... тяжелых сновидений. Она падала с высокой башни и, вздрагивая, в ужасе просыпалась. Но вот Дремоту сменил сон, а потом... Что это? Опять тот человек? Да, он был здесь. Ложась спать, она подняла штору, чтобы сразу же проснуться, как только начнет светать. И сейчас ей было видно, что от окна кровати кто-то крадется.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 И повернулась лицом к ней.